И тут пришлось вновь пережить такой же шок, как в Нью-Йорке. Хотя столы ломились от первоклассной русской закуски, наливали только фанту и пепси. Неудостойно даже бокала шампанского, лауреаты в считанные минуты разошлись по домам и гостиницам, чтобы отметить знаменательные события более подобающим образом. У Гринвича и на экваторе. Когда я работал в Пекине, Токио, Лондоне, а мое имя мелькало в газете, со мной то и дело искали встречи полузнакомые соотечественники. Дескать, прилетел на неделю в командировку, привез вам с родины бутылку водки, буханку черного хлеба, не могли бы вы помочь купить тут кое-что по домашнему списку? Эту функцию брала на себя жена, которая одинаково нравилась тратить с пользой как свои, так и чужие деньги. Вторым пунктом повестки дня обычно был осмотр достопримечательностей, где роль гида доставалась мне. А на прощание устраивали гостю загородный пикник в каком-нибудь экзотическом месте. В Англии я обычно возил москвичей в Гринвич. Колоритный городок за Темзы, знаменитая обсерватория, за ней лесопар, где можно разложить выпивку и закуску прямо на нулевом меридиане. Кстати... По местным легендам древние бритты метили рубежи своих владений мочой. Стало быть, тому, кто окропит гринвический меридиан или экватор, суждено повидать весь мир. Я со многими повторял опыт, и лично для меня, поверь, избылось. Возле нулевого меридиана я прожил пять лет, а вот на экваторе побывал лишь пару раз и в тропях. Впервые это произошло в Сингапуре. Там есть отель «Рафлз» хранящий колониальную атмосферу викторианской эпохи. Ежедневно в половине шестого вечера на выходящие к морю террасе собираются джентльмены в белых смокингах, дамы в длинных платьях и белых перчатках до локтя. Они пьют из узких бокалов знаменитый слинг. Час коктейлей всегда совпадает в Сингапуре с тропическим закатом, ибо солнце на экваторе круглый год садится и встает в одно и то же время. Именно в отеле «Рафлс» Вертинский впервые пропела «Бананово» в лимонном Сингапуре. Однако цитрусовые, как и яблоки, там не возревают, поскольку длина дня не меняется, во время весеннего цветения им не хватает солнечного света. В песне слово «лимонный» видимо, относится к феерическим краскам местного заката. Во второй раз на экватор я попал в Сомали, когда там был с визитом председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный. Тогдашнего главу государства мне уже доводило сопровождать в Египет, Сирию, Турцию, Иран и Афганистан. Николай Викторович держал себя журналистами дружелюбно, а когда выпадала свободная минута, любил подтолковать по душам, послушать наши байки. Во время такого мимолетного диалога я посетовал, что в нашей программе нет поездки на экватор, до которого от Магадиша всего час езды. Рассказал про поверье древних бритов. Было интересно отметиться на экваторе, стоя одной ногой в северном, а другой в южном полушарии. Микола Викторович рассмеялся и попросил такую поездку организовать, только без телевизионщиков. «Выехали на рассвете». В чем я впервые в жизни сидел не в двенадцатой, а в третьей машине эскорта. В месте пересечения нового шоссе с границей полушарий сомалийцы в тропях насадили пальмы, которые за ночь успели завянуть. В узком составе прошли вдоль линии экватора, обозначенную на песке крупной галькой, и, встав лицом к Южному полюсу, выполнили задуманный ритуал. На обратном пути состоялся памятный диалог с министром информации из Сомали, ехавшим в нашей машине. «Скажите, а у вас в России есть экватор?» — поинтересовался он. «У нас, к сожалению, только полярный круг. Да то у нас в Сомали целых два экватора. Старый, где стоял бюст Муссолини, который мы взорвали, и новый, на шоссе, который помогли проложить советские специалисты. Теперь будем возить туда важных гостей». Не знаю, удастся ли мне для полноты картины побывать и на полюсе. Это уже сделала моя дочь, унаследовавшая профессию востоковеда. Она уже повторила то, что я считал двумя экзаменами на звание япониста. Во-первых, поднялась на гору Фудзи, чтобы встретить там рассвет. А во-вторых, шесть часов высаживала рисовую рассаду по колено в холодной весенней грязи. Хотел бы отправиться с ней... На Северный полюс, куда наш ледокол стал возить японских туристов. Вот только выполнить в Арктике ритуал древних бриттов будет сложным.